По вечерам, когда вместе с Тимою у окон становилась настражи и тревога, Искориот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с её тихой водой и зелёными берегами, и до тех пор раскачивал он тяжёлого Петра, пока не просыпались в нём засохшие воспоминания. И в ярких картинах, где всё было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, весёлую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но ещё лучше, чем Пётр, рассказывал Иоанн. У него не было смешного и неожиданного, но всё становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слёзы, и он тихонько вздыхал. А Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей, как он рассказывает. Ты слышишь? Слышу, конечно. Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать. Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра. и без зависти с нисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кириота, рыжий, безобразный иудей, рождённый среди камней?